Телеграмма пятому съезду Советов Туркестанского края. Примечание. Пятый съезд Советов Туркестанского края происходил с 20 апреля по 1 мая 1918 года. Съезд провозгласил автономию Туркестанской Советской Федеративной Республики и избрал Центральный исполнительный комитет Турцик и совнарком. Можете быть уверены, товарищи, что совнарком будет поддерживать автономию вашего края на советских началах. Мы приветствуем ваши начинания и глубоко уверены, что вы покроете весь край сетью советов, а с существующими уже советами будете действовать в полном контакте. Просим вас комиссию по созыву учредительного съезда советов, которую вы взялись организовать, направить к нам в Москву для совместной разработки вопроса об определении отношений полномочного органа вашего края к Совету народных комиссаров. Приветствуем ваш съезд и надеемся, что он достойно выполнит возложенные на него историей задачи. Ленин, Сталин. 22 апреля 1918 года. Известия, 83 номер. 26 апреля 1918 года.